— Из полицейского арсенала, — сказал Веркрамп. — Я тебе сделаю ключ, сможешь брать, когда понадобится. — Как мне поступать, когда я познакомлюсь с настоящими подпольщиками? — спросил агент. — Подговори их что-нибудь взорвать и сообщи мне, прежде чем они это сделают. — Тогда мы сможем накрыть их прямо на месте, — ответил Веркрамп. Условившись о месте, в котором он оставит агенту ключ от полицейского арсенала, в Крамп вручил ему 500 рандов на расходы и уехал, оставив агента самого копаться в распределителе, который Верк Крамп так и не сумел собрать. «Не забудь, пусть они вначале что-нибудь взорвут, а потом мы их арестуем», напомнил еще раз Верк агенту перед тем, как уехать. «Важно, чтобы у нас были доказательства их подрывной деятельности. Тогда мы сможем отправить этих скотов на виселицу». Я не хочу, чтобы их опять судили как заговорщиков. Мы должны иметь твердые доказательства терроризма». и Ферр Крамп укатил к другому агенту. На протяжении последующих двух дней 12 секретных агентов уволились оттуда, где они работали. Каждый из них получил задание взорвать что-нибудь в окрестностях Пьембурга. Были изготовлены 12 ключей к полицейскому арсеналу. Веркрам пребывал в уверенности, что ему вскоре удастся нанести в Пьембурге такой удар во имя свободы и западной цивилизации, который существенно продвинет вперед его карьеру. Вернувшись к себе в кабинет, лейтенант Веркрамп еще раз внимательно изучил план операции «Красный мятеж», тщательно запомнил все его детали, после чего сжег папку с подготовленными документами. Это была дополнительная предосторожность против малейшей утечки информации. Веркрамп особенно гордился созданной им системой секретных агентов, которых он вербовал каждого поодиночке на протяжении многих лет, оплачивая их из фондов, выделяемых службой безопасности на информаторов. У каждого из агентов была своя кличка, и даже сам Веркрамп знал их только по номерам, так что было невозможно проследить какую бы то ни было их связь с БГБ. Способ, при помощи которого агенты сносились с самим Веркрампом, был столь же изощрен. Они должны были оставлять зашифрованные записки в тайниках, откуда их забирали сотрудники Веркрампа. Для каждого дня недели был свой код и свой тайник. В такой системе штатные сотрудники Веркрампа никогда не должны были даже случайно встретиться с его агентами, о существовании которых они имели лишь смутное представление. Тот факт, что на каждого агента приходилось по семь кодов и по 7 тайников, а самих агентов было 12, означал, что сотрудникам Веркрампа приходилось выполнять невероятный объем работы. При сложности задуманной системы выполнить эту работу было бы невозможно быть в пембурге на самом деле хоть один коммунист и хоть какая-то подрывная деятельность. В прошлом Веркрамп считал, что ему очень повезло, когда он получал больше одной шифровки в неделю. Да и так, как правило, не представляло никакой ценности. Но теперь положение должно было кардинально измениться. Веркрамп уже предвкушал грядущий взрыв информации. Запустив в ход операцию «Красный мятеж», Веркрам переключил внимание на вторую кампанию. Ту, что была направлена против полицейских, склонных к сношениям с женщинами небелых рас. Ее он назвал операцией «Побелка». Из уважения к доктору Эйзенко, он решил использовать одновременно и апоморфин, и электрошок. Поэтому сержант Брейтенбак был отправлен к оптовому торговцу лекарствами с заданием приобрести сотню шприцев для подкожных вливаний и два галлона апоморфина. — Два галлона переспросил спросил пораженный торговец. — Вы уверены, что вы не ошиблись? — Абсолютно уверен, — подтвердил сержант Брейтенбах. — И сотню шприцев? — спросил торговец, все еще не веря своим ушам. — Именно так еще раз подтвердил сержант. — Но это же невозможно, — возразил торговец. — Что вы собираетесь делать с двумя галлонами апоморфина? Веркрамп объяснил сержанту Брейтенбаху, когда отправлял его с этим заданием, что и как они собираются делать. — Лечить алкоголиков, — сказал сержант. — Боже правый, — удивился торговец, — я не подозревал, что в стране столько алкоголиков. — От этого лекарства их рвет, — пояснил сержант. — Да уж, я думаю, — проворчал торговец, — двумя галлонами их всех можно убить, а уж канализацию они забьют под завязку, это точно. — Нет, я не могу отпустить вам то, что вы просите. — Почему? — Ну, во-первых, потому что у меня нет двух галлонов апоморфина, и я даже не представляю, где я мог бы их взять. А во-вторых, нужен рецепт врача. «Но я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь врач, будучи в здравом уме, прописал бы вам два галлона апоморфина». Сержант возвратился на службу и доложил лейтенанту Веркрампу о том, что оптовик отказывается продать им необходимое. «Нужен рецепт врача», — сказал сержант Брейтенбах. «Возьми у полицейского хирурга», — ответил ему Веркрамп, и сержант пошел в расположенный при полицейском участке морг, где хирург проводил вскрытие африканца, забитого на допросе до смерти. От естественных причин вписал врач диагноз свидетельства о смерти, после чего повернулся к сержанту Брейтенбаху. «Ну, знаете, есть пределы, за которые я не могу заходить», — вспылил хирург, решив почему-то продемонстрировать профессиональную этику. «Я давал клятву Гиппократа и должен ее соблюдать рецепт на два галлона. Я вам не дам. Самое большое, что могу выписать — это тысячу кубиков. А если Веркрамп хочет, чтобы их вывернуло покрепче, пусть щекочет им в горле птичьим пером».